135. Потемки духа порождаются самими людьми. Наследство тонкого мира остается недействительнее сновидения, оно даже встречает враждебность рассудка. Не принимает рассудок явлений высшего мира, особенно тяжко для него огненное сияние.